Часть 33. Весь ужас случившегося жители Гран-Пре осознали только утром. Оказалось, что все труды и заботы, которыми обычно занимались мужчины, легли теперь на плечи женщин. Ночью, когда Солей и Даниэль вернулись домой с этой страшной новостью, Барби выслушала их молча, не перебивая, не задавая вопросов. Она побледнела, тяжело опустилась на скамейку, но не заплакала. Все трое забрались потом на широкую супружескую постель и кое-как провели ночь. «Утром Солей не смогла начать обычную молитву. Как же он мог позволить такому случиться?» — произнесла она вслух. Барби мягко упрекнула дочь. «Не надо так, не гневи Господа. Он тут ни при чем. Это все солдаты да их проклятый король». Пойдем вместе помолимся. Солей повиновалась, но слова молитвы не приносили обычного облегчения. Люди в шинье кто? Тоже молились, а Бог не прислушался. Сожгли и дома, и зерно на полях, взрослых перебили, дети остались сиротами. И чем мы провинились перед ним? Впрочем, размышлять было некогда, слишком много дел по дому. Вон уже коровы мычат, даить пора. Барби решительно обратилась к дочерям. «Нам нужно поесть. Понимаю, что кусок в горло не лезет, но мы должны беречь силы. Управимся с коровами и позавтракаем. Потом отогнать их надо на пастбище. Этим ты займешься, Даниэль. А мы с Солей понесем передачу. Они, наверное, все голодные. Еще одеяло надо захватить. Хотя, быть может, их все-таки отпустят». Солей не могла понять... Как эта мать может сейчас думать о таких обыденных вещах? Принести дрова, помешать в котле, пересчитать одеяло, чтобы на всех хватило. А Барби просто хваталась за все это, чтобы отвлечься, не сойти с ума. Но еще больше, чем за свое, она боялась за душевное здоровье мужа. Эмиль любил землю так, будто это было живое существо. Еще больше он любил свою семью, а теперь у него ни того, ни другого, и он ничего не может с этим поделать, ведь у него сердце разорвется. Нет, она должна быть сильной ради него. Теперь ее очередь поддержать мужа. Женщины Гран-Пре сплошной цепью окружили церковь. Было тихо. Даже плакали они беззвучно. Передачи солдаты принимали, но кому они попадали, и попадали ли вообще, бог знает. К изгороде близко женщин не подпускали, так что увидеть узников, которых порой выводили во двор церкви, не было никакой возможности. Барби попыталась было заговорить с охранником у калитки и впервые пожалела, что так упорно отказывалась учить язык завоевателей. «Мой внук там», — сказала она, Анри Сир, ему только четыре. Его-то зачем там держать? Отпустите хоть малыша». Солдат, по возрасту годившийся ей в сыновья, посмотрел на нее, как на какую-то букашку. «Я не имею права кого-либо отпускать», — произнес он без всякого выражения. «Тогда я буду говорить с вашим командиром». Солдат равнодушно пожал плечами «Сколько угодно». «Вон очередь желающих стоит. Сотни-две, становитесь в хвост. Все равно ничего не добьетесь». Он был прав. Те, кто попал на аудиенцию к полковнику, вернулись с пустыми руками. «Говорит только», — сообщила побывавшая у него мадам Бланшар, — что, когда подойдут сюда, нас всех погрузят, и все мы будем вместе, а до этого ничего, я ему говорю, отец старый и больной, а ему хоть бы что. Да им только лучше, если он помрет, место освободиться. Солей дотронулась до плеча матери. Ну, их совсем, ничего не поделаешь. В конце концов, Анри там с Пьером и папой, они о нем позаботятся. Барби поколебалась, вздохнула. «Наверное, ты права». Переговорив с некоторыми из собравшихся женщин, она решила, что оставаться здесь бессмысленно. «Мы им тут ничем не поможем», — сказала она. «А дома дел полно». И они направились обратно к своей усадьбе. По пути большей частью молчали. О чем тут говорить? В воскресенье, 7 сентября 1755 года, В гавань усиления Гран-пре прибыло еще пять судов. Всего их стало таким образом восемь. Все надежды жители Акадии, что англичане просто пугают их, а в конце концов смилуются над ними, рассеялись окончательно. Единственное, что, как говорили, задерживает высылку, это нехватка судов. По мнению полковника Винслоу, восьми судов было явно недостаточно. Каждый переживал беду по-своему. Барби вся ушла в хозяйственные заботы. Даниэль пыталась ее урезонить. «Ну, какой смысл, мам? Они же все равно все отберут. Пусть сами и заботятся, чем будут зимой питаться». Барби ответила ей обманчиво, спокойным, ровным голосом. «Почему же скотина должна страдать?» Кроме того, все-таки чем-то руки, да и голова заняты. Может, близнецы, когда вернутся, придумают, как выручить папу и остальных? Вдвоем, против всей их армии? Даже если Реми с ними будет, что они сделают?» Даниэль закусила губу. «Не понимаю, почему они сложили свои мушкеты? Почему?» Барби все тем же тоном ответила. «Твой отец — мирный человек». И честный к тому же, он и представить не мог такого коварства. Он ведь так старался вести себя, чтобы англичанам не к чему было придраться. Глаза Даниэль сверкнули боевым огоньком. Близнецы были правы. Надо было браться за оружие вместе с индейцами. Ни Барби, ни солей на это ничего не ответили. Поздно, после драки кулаками не машут. Если бы не ребенок под сердцем, Солей была бы готова скорее умереть, чем так жить. Тело болело от непривычного тяжелого труда. Теперь приходилось выполнять и мужскую работу, но эта боль была ничто в сравнении с болью в душе. Она больше не плакала и не молилась тоже. Как она может говорить «Боже, милостивый! Где же его милость?» И вдруг однажды днем произошло событие, которое чуть было не поколебало ее гордыню. Явился Пьер. Солей первая его увидела. Она как раз тащила два ведра с водой для большого котла. Мать не нашла ничего лучшего, как заставить их заняться стиркой. Мол, на судне, в море с этим ничего не получится, значит, заранее надо запастись чистым бельем. Глупость, конечно. Но появление Пьера... Как оказалось, не сулило ничего хорошего. На вопрос матери, где отец, где остальные, он ответил как-то тоскливо, безнадежно. Там они решили отпустить по одному мужчине от каждой семьи, чтобы дома все подготовить, собрать вещи и прочее к прибытию кораблей. Всего одиннадцать их должно быть. Знаете об этом? На лице Барби отразилось беспокойство. Как отец? Пьер отвел взгляд. «Ну как он может быть? Присматривает за дедом и Анри. Передал вам всем привет, молится за вас». «А что с дедом? Заболел? Да нет, но ему тяжело, конечно. Кости негде погреть, еда — только то, что вы приносите, холодное причем. Коньячок бы поддержал, но все спиртное солдаты забирают, так что не приносите. Табаку захвачу, все-таки радость ему, если не отберут тоже». Он осмотрелся. «О близнецах ничего не известно. А Реми?» «Нет», — ответила Солей. Пьер вздохнул. «Как же он изменился? Щетина отросла, похудел и, видимо, не мылся с тех пор. Ну, наверное, и к лучшему спрятались, где-нибудь в лесу выжидают». «Чтобы освободить вас всех?» подхватила Даниэль с надеждой. Пьер покачал головой. «Нет ни малейшего шанса. Если бы мы не подчинились их приказу, если бы даже собрались, но не сдали оружие, тогда еще можно было бы бороться, а сейчас с голыми руками против их штыков и мушкетов нас надули. Я знал, дурак, что напрасно отдаю свое ружье, но отец считал, что мы должны все мирно уладить, вот и уладили». «Но они же отпускают вас, значит, еще не все потеряно», — стояла на своем Даниэль. «Отпускают партиями по двадцать человек, причем, если кто-нибудь не вернется, будут наказаны его родственники. Если вся семья уйдет, то соседи. Круговая порука связали нас по рукам и ногам. Что тут скажешь?» Барби нашла, как она считала нужные слова. «Давайте вознесем молитву Господу нашему, дабы он помог нам». Солей упрямо возразила. «Пусть он вернет мне мужа, тогда я поверю, что он заботится о нас. Он заботится, и возблагодарим его за то, что послал нам Пьера». С этими словами мать опустилась на колени, за ней последовали Пьер и Даниэль, Солей не двинулась с места и молча стояла все время, пока они молились.